что мы увидели. Пока Айша собиралась силами для предстоящего ей испытания огнем, мы стояли тесно прижавшись друг к другу в безмолвном ожидании. Наконец откуда-то издали... Послышались первые, еще не громкие отголоски гула, который все усиливался и усиливался, пока не превратился в оглушительный, хотя еще отдаленный шум. Айша быстро сбросила свои покрывала, расстегнула золотой пояс в виде змеи, распустила прекрасные волосы, которые как одежда закрыли всё её тело, сняла подык прикрытием платье, а затем надела Пояс поверх густой массы волос. Она стояла перед нами, как некогда Ева перед Адамом, в облачении своих пышных локонов, перехваченных золотой опояской. У меня нет слов, которые могли бы передать, как хороша она была и как божественна. Всё ближе и ближе подкатывалась колесница грома, и когда она была уже рядом, Айша выпростала свою белую руку из-под темного покрова волос и обвела шею Лео. — О, мой любимый! — о, мой любимый! — прошептала она. — Узнаешь ли ты когда-нибудь, как сильно я тебя любила и люблю? Она поцеловала его в лоб и встала на пути пламени жизни. Я помню, как глубоко тронули меня ее слова и этот поцелуй в лоб. Ее поцелуй был материнским и, казалось, заключал в себе благословение. А громовые раскаты становились все сильнее и сильнее. Впечатление было такое, будто могучий ураган с корнями вырывает в лесу деревья как легкие травинки, взметает их в небо, а затем с оглушительным треском катит вниз по горному склону. Всё ближе и ближе подкатывался гул, розоватый воздух, словно стрелы пронизывали вспышки света предвестники вращающегося огненного столпа. Наконец показался и край самого столпа. Айша повернулась к нему лицом, приветствуя его. Огонь медленно, очень медленно приблизился к ней и охватил все ее тело. Айша зачерпывала его, как воду, и лила себе на голову. Она даже приоткрыла рот и втягивала его в свои легкие. Зрелище было страшное и удивительное. Затем она вытянула руки и замерла с божественной улыбкой на лице. В этот миг она казалась самим духом огня. Таинственное пламя играло ее темными волнистыми локонами, вплетая в них свои золотые нити, мерцало на ее белоснежной груди и плечах, с которых соскользнули волосы скользила по ее лебединой шее и нежным чертам лица, и нашло себе приют в глазах, которые своей яркостью, казалось, даже затмевали духовную суть. О, как прекрасна была она среди пламени! Ни один небесный ангел не мог бы превзойти ее красотой! Даже и сейчас, когда я вспоминаю, как она стояла, с улыбкой глядя на наши испуганные лица, у меня обмирает сердце, и я бы отдал половину оставшейся мне жизни, чтобы вновь увидеть ее в том же облике. И вдруг, я даже не могу описать, как внезапно это произошло, ее лицо изменилось. Я не могу определить или выразить, в чем заключалась эта перемена, но она свершилась. Улыбка исчезла. Вместо нее появилось сухое, суровое выражение. Черты округлого лица заострились, в них запечатлелось глубокое беспокойство. Глаза померкли, утратили блеск, а фигура выглядела уже не такой прямой и совершенной, как прежде. Я протёр глаза, полагая, что стал жертвой галлюцинации или оптического обмана, порожденного интенсивностью света. И в это мгновение огненный столб, медленно вращаясь и грохоча, начал удаляться обратно в чрево земли. Айша подошла к Лео. В ее походке уже не было обычной упругости. Она протянула руку, чтобы положить ему на плечо. Я посмотрел на руку. Где же ее удивительная красота и округлость? Она стала худой и костлявой. А лицо? О, небо! Ее лицо старело прямо на глазах у меня. Очевидно, Лео тоже заметил это, он отпрянул. «Что случилось, мой каликрат?» — сказала она, и ее голос... Куда подевались его глубоко волнующие модуляции, звучал теперь визгливо и дребезжаще. Что случилось? недоуменно повторила она, я как будто в полубеспамиестве. Свойства огня, конечно же, не могли измениться. Может ли измениться суть жизни? Скажи, Каликрат, что с моими глазами? Я плохо вижу. Она потрогала Голову, волосы, и, о, ужас из ужасов! Все ее волосы осыпались на пол. — Смотрите, смотрите, смотрите! — завизжал Джоб резким испуганным фальцетом. Глаза у него едва не выпали из орбит, на губах вспузырилась пена. — Смотрите, смотрите, смотрите! Она вся съеживается, она стала сущей обезьянной. И скрижища зубами, как в эпилептическом припадке, он повалился на пол. И в самом деле, описывая эту ужасную сцену, я и сам в полубеспамятстве, Айша как бы усыхала. Золотая змея, которая поясывала ее стройный стан, соскользнула на пол. Изменился даже цвет кожи. Еще так недавно ослепительно белой она стала грязно-коричневой и желтой и походила на кусок старого пергамента. Айша ощупала голову. Ее тонкая рука напоминала когтистую лапу. Такие бывают у плохо сохранившихся египетских мумий. Только тогда она, наконец, осознала, что с ней происходит, и тогда она стала визжать. Да, кататься по полу и визжать. Она была теперь совсем маленькой, не выше бабуина. Ее кожа собралась в бесчисленные складки, а на бесформенное лицо легла печать необычайно дряхлого возраста. Я никогда не видел ничего подобного, да и никто никогда не видел такого ужасного дряхлого человеческого лица. Оно было не больше личика двухмесячного младенца, хотя череп оставался прежнего размера. Да и упаси Бог видеть подобное, не всякий рассудок выдержит это испытание. Айша была почти неподвижна, лишь слегка шевелилась. Та, что еще две минуты назад поражала красотой и благородством всего облика, продолжала неподвижно лежать перед нами рядом с грудой своих темных волос, маленькая, как обезьяна, и уродливая, невообразимо. Но подумать только. Я не мог не подумать об этом. Женщина была та же самая. Мы видели, что она умирает, и мысленно благодарили Бога, Ибо пока была жива, она продолжала чувствовать. А что она могла чувствовать? Она приподнялась на своих костлявых ручках и слепо таращилась вокруг, водя головой из стороны в сторону, как черепаха. Но она ничего не могла видеть, ибо глаза ее были затянуты роговой пленкой. Смотреть на это было невыразимо тяжело, но она все еще сохраняла дар речи Каликрат, — сказала она хриплым дрожащим голосом не забывай меня Каликрат, жалься надо мной в час моего позора я возвращусь я снова буду прекрасной клянусь так будет о она упала ничком и не двигалась и вот на том В самом месте, где двадцать веков назад Айша убила жреца Калликрата, она покоилась сама бездыханная. Полуживые от пережитого ужаса мы тоже простерлись на полу пещеры и впали в полное беспамятство. «Не знаю». Сколько времени мы так пролежали. Должно быть много часов. Когда я, наконец, открыл глаза, двое моих спутников все еще не пришли в себя. Словно утренняя заря мерцало розовое свечение, а громовая колесница духа жизни катилась своей всегдашней дорогой. Когда я очнулся, огненный столб уже удалялся. Тут же возле нас я увидел неподвижную безобразную обезьянку, обтянутую морщинистым желтым пергаментом. То была еще недавно такая прекрасная она. Увы, это был не кошмар, а ужасный, невиданный факт. Какова была причина столь поразительной перемены? Изменилась ли сама природа животворящего огня? Может быть, временами он несет не жизнь, а смерть? Или же тело, однажды вобравшее в себя его поразительные свойства, уже не способно их усваивать? Так что при повторном омовении, сколько бы времени ни прошло, оба противоположных заряда нейтрализуются и тело возвращается в то состояние, в котором было до воздействия субстанции жизни. Этим и только этим можно объяснить стремительное постарение Айши, которой вернулся ее двухтысячелетний возраст. У меня не было ни малейших сомнений, что именно так выглядела бы женщина, которая каким-нибудь необычным способом продлила свою жизнь и умерла бы, когда ей перевалило за две тысячи лет. Но кто может сказать, что произошло на самом деле? лицо был результат. Я часто размышлял о том, что тогда случилось, и, по-моему, не надо особого воображения, чтобы увидеть тут руку самого провидения. Пока Айша... Как бы погребенная заживо, из века в век ожидала возвращения своего возлюбленного, она почти не нарушала установленного миропорядка. Но Айша, всесильная и счастливая в упоении любовью, наделенная вечной молодостью, божественной красотой и вековой мудростью, могла бы преобразовать все общество и, может быть, даже изменить судьбу человечества. Она противопоставила себя вечному закону, и, несмотря на все свое могущество, была повергнута в прах, посрамленная и жестоко осмеянная. Несколько минут я лежал, размышляя обо всех этих ужасах, в этой животворной атмосфере. Силы быстро возвращались ко мне. Надо было позаботиться о других. Я, пошатываясь, поднялся на ноги, собираясь привести их в чувство. Но прежде чем это сделать, я подобрал платье Айши и полупрозрачное головное покрывало, которым она скрывала от людских глаз свою ослепительную красоту, и, отвернув голову, прикрыл ее жалкие останки, потрясающий символ бренности, человеческой красоты и человеческой жизни. Я торопился, опасаясь, как бы Лео не очнулся и не увидел ее вновь. Затем, переступив через ворох благоухающих темных волос, я подошел к Джобу, который лежал лицом вниз, и перевернул его. Его рука упала как-то странно, и, заподозрив неладное, я внимательно посмотрел на него. С первого же взгляда я понял, что наш старый слуга мёртв. Его нервы, и без того расшатанные всем, что он видел и испытал, не выдержали отталкивающего зрелища. Он умер от страха или потрясения, вызванного страхом. Достаточно было посмотреть на его лицо чтобы понять это. То был еще один удар, наглядно показывающий, через какие ужасные испытания нам довелось пройти, но тогда мы не ощущали этого так остро. Смерть нашего бедного старого слуги казалась вполне естественной. Через десять минут, весь дрожа, Лео со стоном очнулся. И когда я сказал ему, что Джоб умер, он только обронил «да». И заметьте, это отнюдь не было проявлением бессердечия, ибо Лео и Джоб были очень привязаны друг к другу, и он часто говорит о покойном с глубочайшим уважением и любовью. Просто он дошел до предела отчаяния. Арфа с какой бы силой не ударяли по ее струнам, может звучать лишь с определенной громкостью. Итак, я старался привести в себя Лео, испытывая бесконечное облегчение от того, что он жив. И в конце концов, как я уже сказал, он очнулся и сел на песке. Меня ждало новое потрясение. Когда мы вошли... В эту ужасную пещеру его вьющиеся волосы были цвета червоного золота, но сейчас они казались серыми, а к тому времени, когда мы выбрались на свежий воздух, стали белоснежными, и выглядел он на двадцать лет старше. «Что нам делать, старина?» — спросил он глухим, безжизненным голосом, когда его мысли прояснились, и он отчетливо вспомнил все происходящее. — Попробовать выбраться отсюда, — ответил я, — если, конечно, ты не хочешь омыться в пламени. И я показал на огненный столб, который вновь катился мимо нас. — Я бы сделал это! — «Если бы был уверен, что он меня убьет», — со смешком сказал Лео. «Во всем виноваты мои проклятые колебания. Если бы не эти сомнения, ей не было бы необходимости показывать мне пример. Но я отнюдь не уверен, что огонь меня убьет. Эффект может оказаться противоположным. Я обрету бессмертие». «Но старина...» Я не обладаю достаточным терпением, чтобы ждать ее две тысячи лет, как она ждала меня. Я предпочитаю умереть в свой урочный час. А я думаю, что этот час уже недалек, хотя я не теряю надежды отыскать ее. А сами вы не хотите омыться в пламени? Я мотнул головой. От недавнего моего одушевления не осталось и следа. Нежелание продлевать свою жизнь вернулось ко мне с еще большей силой, чем прежде. Да мы оба и не знали, каковы будут последствия огненной купели. Ее воздействие на Айшу было отнюдь не ободряющего свойства. И, разумеется, мы ничего не знали о том, какие именно причины привели к подобному результату. «Ну что ж, мой мальчик», — сказал я, — «мы не можем оставаться здесь, чтобы разделить участь этих двоих». И я показал на прикрытые белым покрывалом останки и коченеющее тело бедного Джоба. «В кувшине должно сохраниться немного светильного масла», — безучастно произнес Лео, — «если, конечно, он не разбит». Кувшин оказался цел. Дрожащей рукой я наполнил оба светильника, полотняные фитили догорели еще не до конца. Я чиркнул вощеной спичкой и зажег светильники. Тем временем мы услышали раскаты грома, предшествующие появлению огненного столпа, который продолжал совершать свой нескончаемый путь, если, конечно, это был один и тот же столб проходящий повторяющийся цикл. Посмотрим на него еще раз предложил Лео, мы никогда больше не увидим ничего подобного в этом мире. Это было быть может лишь праздное любопытство, но и мной владело то же чувство. Мы внимательно смотрели, как мимо нас вращаясь вокруг собственной оси, с грохотом проплыл огненный столб. Я, помнится, размышлял о том, сколько тысячелетий происходит этот феномен в самом чреве Земли, и сколько тысячелетий он будет еще продолжаться. И еще я размышлял о том, увидят ли его когда-нибудь вновь глаза смертных, услышат ли их уши, глубоко волнующие, завораживающий своей торжественностью гром его приближения. Навряд ли? Я убежден, что мы последние человеческие существа, которые видели это сверхъестественное зрелище. Но вот он исчез, и мы собрались идти. Но прежде чем оставить пещеру, мы оба пожали холодную руку Джоба. Церемония довольно мрачная, Но у нас не было другого способа отдать дань уважения его верности и почтить его память. Белое покрывало со останков Айши мы так и не решились снять. У нас не было сил смотреть на это ужасное зрелище, на корону волнистых волос, которые выпали из головы Айши, когда началась эта ужасная агония, страшнее, «Тысячи естественных смертей!» И, подойдя ближе, каждый из нас взял по сверкающему локону. И эти локоны мы все еще храним. Единственное, что осталось от той Айши, которую мы знали во всей ее красоте и величии. Лео прижал благоухающие волосы к губам. Она просила чтобы я не забыл её, сипло произнес он, и поклялась, что мы еще встретимся. Призываю в свидетели неба, я никогда ее не забуду. Клянусь, что если мы выберемся отсюда живыми, я никогда не буду разговаривать ни с одной женщиной, и где бы я ни был, буду ждать её так же верно, как она ждала меня. Да, — подумал я, — если она вернется такой же прекрасной, как была, а если останется безобразной. Затем мы ушли, ушли, оставив двоих вблизи от источника и родника жизни, но в холодных объятиях смерти. Какими одинокими они казались и какими несовместимо разными. То, что представляло сейчас небольшую груду останков, две тысячи лет было самой мудрой, прекрасной и гордой женщиной, если можно назвать ее женщиной во всем мире. В ней было много зла, но человеческое сердце так отходчиво, что даже это не вредило ее обаянию. Если говорить откровенно, может быть, даже его усиливало. Ведь зло в ней обладало величием. В ней не было ничего низкого или ничтожного. А бедный Джоб, его предчувствие сбылось, он умер, и какое странное место его упокоение Ни у одного сельчанина не было и не будет более странного, и в конце концов, Не так уж это плохо покоиться в одной гробнице с гордой величественной женщиной, которую звали она. Мы в последний раз посмотрели на них и необычайное розовое свечение, которое их окутывало, и, не говоря ни слова, с тяжелым сердцем оставили их. Совершенно сломленные и настолько убитые всем случившимся, что не воспользовались возможностью обрести долголетие, если не бессмертие, ибо мы утратили все, ради чего стоит жить, и знали, что продление наших дней означало бы лишь продление наших мук. И оба мы чувствовали, да, мы оба чувствовали, что достаточно один раз увидеть Айшу, чтобы помнить ее до тех пор, пока жива наша память и мы сами. Мы оба полюбили ее навсегда. Ее образ как будто оттиснут или высечен на наших сердцах. Ни одна другая женщина, ни одно другое увлечение не могли заслонить этого дивного образа. А ведь я, это было особенно больно для меня, не имел даже права думать о ней так нежно. Она сама сказала, что я для нее никто и останусь никем в бездонном потоке времени, если, конечно, не изменится мир, и не настанет день, когда двое мужчин смогут любить одну женщину и быть счастливы все трое. Это моя единственная, хотя и очень слабая надежда, порожденная, видимо, полным отчаянием. Кроме неё, у меня нет ничего». Ради этой единственной награды я пожертвовал и этой, и будущей жизнью. Она досталась мне тяжелой ценой. Лео, однако, повезло. Я часто горько завидую его счастливому уделу, ибо если она права и мудрость, и тайное знание не изменили ей перед концом, а это, судя по всему, предшествующему очень маловероятно, будущее не закрыто для него. Но для меня оно закрыто. И все же любопытно отметить безрассудство и глупость человеческого сердца. Это хороший пример для человека мудрого. И все же я не хотел для себя иной участи. Я хочу сказать, что не сожалею о том, что уже отдал, и всегда готов отдавать все, получая взамен случайные крохи со стола своей госпожи. Память о нескольких добрых словах. Надежду увидеть в отдалённом, настолько отдалённом, что о нём даже трудно мечтать, в будущем милую пленительную улыбку, полную дружеского расположения, благодарности за мою преданность ей и Лео. Страшно даже подумать, что почти всегда наша глубокая любовь к женщинам, которые не являются нам ровнями, зависит, по крайней мере, в начале от их внешности. Если мы теряем их, а затем находим уже с отталкивающим обличием, хотя все их душевные качества остаются прежними, сохранится ли наша любовь? Если это не есть истинная любовь, не знаю, какова она может быть, могу только сказать, что... Для человека уже далеко не среднего возраста это очень мучительное состояние.